Послесловие. Уважаемые слушатели, вот мы и дослушали с тобой книгу под названием Неизвестная Русь. И теперь мы знаем, что история нашей страны и нашего народа гораздо древнее, интереснее, драматичнее, чем об этом написано в наших учебниках и в западной прессе, для которой мы по-прежнему, как и во времена Наполеона, колосс на глиняных ногах. Впрочем, во всём есть и свои плюсы. И даже в таком вдохновенном и наивном заблуждении, потому что когда простой западный человек вдруг, преодолев ужасный страх, по какой-то надобности оказывается в России, он делает для себя несколько неожиданных открытий. Во-первых, выясняется, что Россия и вирус лихорадки Эбола это не одно и то же. Во-вторых, что по Москве не ходят медведи. В третьих у нас, в принципе, всё то же самое, как и там у них, только гораздо проще, веселее и, кстати, душевнее. А на почве этих приятных открытий какую типичную ошибку делает средний статистический европеец? Правильно, он сразу начинает искать в России невесту, даже если он всегда был женат. Так что русская история это совсем непросто. А самое интересное в ней как раз и начинается там, где учебники по русской истории заканчиваются. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. Искренне ваш Игорь Прокопенко.